Глава 1.0.1 Я запер за шуркой дверь. Очень-очень тщательно навесил цепочку. Заглянул на кухню, убеждая, что газ выеключен. Пьяным я себя не чувствовал. Четыре бутылки пива — мелочь, а коньяк вообще не в счет. По пути к компьютеру под ноги все время подались какие провода, старые тапочки, оброненные из полки книги. Эта шурка запнулся и схватился за полку в попытке удержаться. С чего это? — Вика, почта есть? — буркнул я. — Не поняла, Леонид. «По — Почта есть? — медленно повторил я. — Да. Может быть, литра. Два темного пива, выпитые в ударных ритмах, не так шимало, если Вика не узнает мой голос. Я подавил приступ раскаяния и начал пролистывать почту. Всякая ерунда... «Надо еще заглянуть на доску объявлений». «Разумеется. Никто из работодателей и друзей не знает моего настоящего адреса. Если кто-то хочет связаться не просто с Леонидом, а с дайвером, то существует лишь один путь – поместить объявление на станцию электронной связи. Это просто компьютер с модемом и обширной памятью, когда может заглянуть любой желающий и прочитать все объявления». Кодированная метка позволяет отсортировать нужные депеши, а шифр не дает ламерам возможности подделывать чужие сообщения, а туманные фразы самих писем будут понятны лишь адресату. Полная анонимность и надежность. Попробуй, выбери среди любовных интрижек, мелкого бизнеса и пустого трепа секретную информацию. Нечасто я нахожу на доске объявление письма в свой адрес, но сегодня их было два. Иван... «В канун путешествия по лесу жду тебя там же, где мы занимались делением, Серый. Это Ромка. Делением мы занимались в трех поросятах, а канун операции Валька Барри наступил четверть часа назад. Я неожиданно протрезвел. С чего бы Ромка, искать меня и так срочно? Письмо написал этой ночью. Интересно, сам или под диктовку. Человека без лица, например». Второе письмо я ожидал увидеть. Семьдесят семь. Где обычно? Как обычно, братья. Семьдесят семь мой номер. Братья-дайверы в гневе. Как велит кодекс, я назвал Крейзи, Тосеру и Анатолия своё дайверское. И настоящее, кстати, имя. Как велит кодекс, они подали на меня жалобу. Я вторгся в их рабочее пространство. Применил оружие. Такого не прощают. — Неудачник, — пробормотал я, — мать твою, что ж ты со мной делаешь? — Будь проклят, Мик, когда я купился на медаль вседозвольности и пошел тебя спасать. — Вика, погружение, — приказал я, — личность номер семь, лекарь. — Я знаю три Ромкины личности, включая волка, даже четыре. Но сегодня он пришел в новый, тощенько очкастый юнец со всклокоченными волосами, Тот стоит у стойки и таращится по сторонам, и аккуратного Романа ничем не напоминает. Я узнаю его лишь потому, что юнец в один прием выпивает стакан перцовки. Ромка, лёня мы пожимаем друг другу руки. Пить будешь? — интересуется паренек. Нет, я уже в реальности. Алкоголик, — бормочет Роман. Кто обоговорил? Судя по его стойкости к спиртному. Ленька, ты в курсе, что влип? В курсе... — А во что? — На тебя подали жалобу. Какой-то Анатолий и Тоссер детали обвинения еще не сообщали. Я киваю. — Об этом знаю. — А что еще неприятности ожидаются? — Миллион. — Мы часто работаем вместе. Я симпатизирую и оборотню. А Ромка, похоже, мне. — лёня в чем дело? — А ты подумай. Роман морщится и вдруг нервно снимает очки. — — Варлок, твоя работа, — шепчет он, — угадал. — Значит, лабиринт? — Тссс! Я вспоминаю слова Шурки о растекающейся информации. Не надо об этом. ромко подзывает бармена Сегодня это не живой человек, а явная программа, и наполняет свой стакан. — Ну, Ленька, круто, — бормочет он. — Но ты влип, ты в неприятностях по уши. Я вдруг понимаю, что оборотень... Вовсе не напуган размером моих неприятностей и не переживает за меня. Он восхищен. Он в восторге от такого накала страстей, от того, что и сам озарен отблеском скандальной славы. Если мы, эгоисты, до да мозга костей способны видеть в другом дайвере кумира, то я стал им для Ромки. есть на разборках потребуется моя помощь, — говорит он, — то ты ее получишь, и не только от меня. Может быть, потребуется, может быть, получу». Роман мужик контактный, а в узком кругу дайверов оборотни признанный лидер. Мне все равно придется уходить надолго, признаюсь я. Роман часто моргает. — Что, из сети? Серьезно? — Куда уж серьезнее, киваю. — А как же ты жить? — спрашивает ромк недоуменно. — Только мы, жители виртуального мира, поймем друг друга.